Глава десятая Дуршан побледнел, это было видно даже в полумраке мельницы. Он резко развернулся и вылетел из СБ, как ошпаренный. Я пошел следом за ним, стараясь не отставать. На улице царило какое-то напряженное молчание. Перепуганные старейшины, как по команде, сбились в кучу. Только Волх стоял в стороне и, как мне показалось, слегка улыбался. Вдалеке со стороны леса доносился шум. Я пригляделся и увидел, как из-за деревьев появляется войско. Это был не просто отряд всадников, это была настоящая лавина воинов. Впереди ехали конные дружинники в шлемах, кольчугах и со щитами. Кони были мощные, с накинутыми на спины попонами, некоторые с вышитыми узорами. За ними шли пешие воины также в кольчугах с топорами и мечами. У многих были круглые щиты, украшенные разными знаками. Вид у них был свирепый, они как будто не боялись ничего на свете. Все эти «люди» в латах с оружием как будто сошли со страниц старинных книг. Душан выглядел растерянным. Он оглядывался на меня, будто я мог объяснить происходящее. Боярин явно не ожидал такого поворота событий, ведь сам князь пожаловал. Я смотрел на приближающееся войско и думал, вот это да, это ж сам Святослав, тот самый, про которого я читал в учебниках истории. А теперь он вот, прямо передо мной. В голове снова раздался голос Вежи. Внимание, обнаружен новый носитель системы Вежа. В непосредственной близости рекомендуется проявлять осторожность. Вежа, раздраженно обратился я к ней. — Каждый раз, когда этот волх рядом, ты будешь мне это сообщать, я и сам вижу его. — Нет, — спокойно ответила Вежа, — сообщение относится не к волхву. Я нахмурился, не понял. — Если не к волхву, то к кому? — К кому-то из войска? Впереди всех на белом коне сидел князь. Это был Святослав, с его знаменитой серьгой в ухе и острым взглядом. Я смотрел на него и не мог поверить своим глазам. Вежа, ты же не шутишь, это он носитель. Это был Святослав Игоревич, сам князь Киевский. Святослав оказался носителем вежи. Вот это я влип. Святослав, легко спрыгнув с коня, подошел к боярину Душану, тот расплылся в улыбке, которая, как мне показалось, была немного натянутой. Ну да, конечно, кто ж не рад такому гостю, как князь? Душан низко поклонился чуть ли не на земли, и Святослав, хлопнув его по плечу, заключил в объятие. Было видно, что они давно знакомы и неплохо друг к другу относятся, хотя Душан пытался изобразить из себя чуть ли не холопа перед господином. Все вокруг, как по команде, попадали ниц. Ну, все, кроме меня. Опять я не смог перебороть себя. Дурацкий рефлекс из будущего просто кивнул. — Надо как-то с этим бороться. Уже второй раз за день палюсь перед местной знатью. Святослав, отстранившись от душа, на окинув с гадом собравшихся. Его острый взгляд остановился на секунду на мне, задержался, будто что-то оценивая, и тут же переместился на волхва. Князь усмехнулся. — -а, а, старый хрыч! — пробосил Святослав, направляясь к волхву. — Еще не помер. И, подойдя к нему, так же крепко обнял, как до этого душана. Только без всяких там церемоний, по-простому, по-дружески. Они отошли немного в сторону и начали что-то тихо обсуждать. Я, естественно, ничего не слышал, но видел, как волк, жестикулируя, неожиданно показал пальцем в мою сторону. Святослав повернул голову и посмотрел на меня. Да уж, взгляд у него был такой сложно описать будто он сканировал меня с головы до ног. Потом он снова повернулся к волхву и продолжил разговор. Вот же попал. Я ж почти уверен, что старик сначала доложил про непонятные смерти, а потом и про меня рассказал. Про то, что я тут внезапно появился, что отбился от разбойников, как заправский воин, что в старосты тут пытаюсь пролезть. И провежу, скорее всего, тоже сказал. В голове началась настоящая каша. Получается, волф меня сдал. Святослав же не дурак, он быстро сложит 2,2. Носитель системы неизвестно откуда взявшийся. Это ж подозрительно, как минимум. А если он еще и про мои знания из будущего догадается, тогда мне точно крышка. Надо было сразу придумать какую-нибудь легенду, историю про амнезию там или что-то в этом роде. «А теперь уже поздно. Что теперь делать? Как выкручиваться?» Святослав, закончив разговор с волхвом, медленно направился ко мне. Его рука с крепко сжатыми пальцами лежала на рукояти меча. Не то чтобы он угрожал, но вид у него был грозный и хмурый, очень хмурый. Он шел прямо на меня, не сводя глаз. С каждым его шагом мне становилось все неуютнее». Я стоял, как истукан, не зная, что делать, смотрел на него в ответ, пытаясь изобразить какое-то спокойствие, которого, конечно же, не было и в помине. И тут меня осенило. Я же опять пялись на него, как на равного. Черт, опять этот косяк! В этом времени, наверное, на князя, как и на боярина, нужно смотреть с почтением, с подобострастием, голову опустив, а я... Я же из будущего. Я привык, что все люди равны. Вот я и смотрю на него, как на обычного человека. Ну, почти обычного. Для них-то он поди как божество, а я опять палюсь, как школьник на экзамене. Неужели он тоже догадался, что я не из этих мест? волф конечно, мог много чего наговорить. Но про путешествия во времени — это вряд ли. Думаю, что попадаться здесь нечастый случай. Он шел все ближе, и я вдруг осознал, что стою прямо перед человеком, о котором когда-то читал в книжках. Стоп! Я с трудом начал вспоминать, а что я вообще о нем помню? Святослав. Что-то про походы, про постоянные войны. Кажется, он погиб где-то в бою, в какой-то засаде. Точно помню. Я с детства любил читать про всяких великих полководцев, и Святослав всегда был среди них один из самых ярких. Не то, чтобы я был его фанатом, нет, просто он был легендарной личностью, настоящий воин, который всю жизнь провел в походах, который не боялся никого, а то, как он сокрушил Хазарскую империю. Меня вообще потрясло. Я читал об этом и никак не мог поверить, что один человек может быть таким мощным. И вот теперь этот самый человек, эта легенда, стоит прямо передо мной. Святослав остановился. Он был выше меня, крепкий, широкоплечий. От него веяло какой-то уверенностью, даже, пожалуй, опасностью. Он молча смотрел на меня. Молчание затягивалось. Я не знал, что сказать, как себя вести. В голове был полный хаос. С одной стороны, непонимание. С другой — какое-то странное чувство восторга от того, что я вижу перед собой легенду. Наконец, Святослав нарушил молчание. — Пройдемся. — сказал он и кивнул в сторону поля, подальше от мельницы и любопытных глаз. — Поговорим. Мы отошли на порядочное расстояние от мельницы, туда, где нас никто не мог услышать. Святослав остановился, повернулся ко мне и, скрестив руки на груди, снова уставился на меня. Я невольно поежился. Мощный он все же. — Ну, — начал он, наконец. — Рассказывай. — Что рассказывать, выдавил я из себя. — Про мельника! — Святослав кивнул в сторону мельницы. — Как погиб Тимофей? — Я знал его. Добрый был мужик. — Вот тебе и раз. Оказывается, князь знал простого мельника. Это ж надо какое совпадение! Или не совпадение? Может, волф не просто так приехал? — Его убили, — ответил я спокойно. — Ночью на мельнице. — Кто? — — Разбойники, — я пожал плечами, — те же, что напали на село. — Ишь ты! — протянул Святослав. — Смелые какие! — На село, значит, напали, которое под рукой Душана. Не побоялись. А чего хотели? — Не знаю, — честно ответил я. — Село небогатое, брать особо нечего. — Да? — удивился Святослав. — Хотя согласен. Березовка никогда богатством не славилась. — Раньше. Он помолчал о чем-то, размышляя, потом снова посмотрел на меня. — Это, значит, отбивался от них? В его голосе прозвучало сомнение. — Да, — кивнул я, — помогал, чем мог. — И много народу положил? — Этот вопрос прозвучал уже с каким-то нехорошим прищуром. — Несколько человек. Я старался не вдаваться в подробности. — Ловко, — хмыкнул Святослав. — А ты кто таков будешь? Как звать-то тебя? — Антон, — представился я. — Антон, — повторил Святослав, будто пробуя мое имя на вкус. — А откуда ты? Что-то я тебя раньше здесь не видел. — И одет ты, странно. — Вот и приехали. Сейчас придется что-то придумывать. Сказать правду я, конечно, не мог, это ж... Каким надо быть идиотом, чтобы рассказать князю из десятого века что ты из будущего? Да он меня на первом же суку вздернет, как безумца. Я... Начал я, лихорадочно соображая, что бы такое придумать. Я издалека шел через ваши земли. И решил помочь селу, на которое напали разбойники. Святослав закончил за меня, не сводя с меня взгляда. — Благородно. Только вот сдается мне, что не все ты мне рассказываешь, Антон. — Я промолчал. Что я мог ему сказать? Что я попал сюда из другого времени? — Ага, конечно. — Я не враг, — сказал я. — По крайней мере, это правда. Я пришел с миром. Хочу помочь. Святослав снова помолчал, о чем-то напряженно думая. Его лицо было непроницаемым. Я не мог понять, что у него на уме. «Помочь, — говоришь. Что мельницу починил, то ведомо. А чем еще можешь помочь?» «Чем смогу, — я пожал плечами. Село нужно защищать от разбойников, от других напастей». «И что же это за напасти такие?» Святослав изогнул бровь. «Я запнулся?» — Не мог же я ему сказать про золото, про борьбу за территории. Или надо? — Разное, — выдавил я из себя. — Всякое может случиться. — Мудрено ты, — говоришь, Антон, — Святослав покачал головой. — Ну да ладно, посмотрим, на что ты горазд. Он помолчал, потом неожиданно произнес. — Вежа, зафиксируй приказ. — Я чуть не подпрыгнул от неожиданности. Даже Так? Ну вот и доказательство того, что именно Святослав носитель системы. Назначить Антона старостой села Березовка. Продолжал Святослав, не обращая внимания на мою реакцию. В тот же миг в голове раздался уже знакомый бесстрастный голос свежий. Зафиксирован приказ князя Святослава. Пользователь Антон. Назначается старостой села Березовка. Начислено триста очков влияния. — Как так-то? Он же меня совсем не знает! Как он может доверить мне целое село? Но... — начал было я, но Святослав поднял руку, останавливая меня. — Это приказ, — сказал он твердо. — И он не обсуждается. Будешь старостой, посмотрим, как ты справишься, а там видно будет. Он помолчал немного, а потом, обведя рукой окрестности, включая мельницу и домишки села за низким частоколом, спросил. — Что ты видишь, Антон? Я пожал плечами, вопрос был каким-то странным. — Село, — ответил я, — мельницу людей. Святослав усмехнулся, покачал головой. — Село, значит, мельницу. — много ли ты мельниц видел, Антон? — Я запнулся, — вопрос был с подвохом. — Я-то, конечно, видел мельницы. В кино, в музеях, на картинках. Но в десятом веке... Откуда им тут взяться в таком виде, как я привык? — Ну... — протянул я, лихорадочно соображая, что ответить. То — То-то же. Хмыкнул Святослав, заметив мое замешательство. — Не видел ты мельницы, Антон. — потому что нет их еще на Руси, по крайней мере, таких. А вот тут я был на грани провала. Почему нет мельниц? Они же должны быть. Я начал лихорадочно вспоминать все, что знал про историю Древней Руси, и ничего не мог вспомнить про мельницы. Вежа, а разве сейчас не должно быть мельниц, ну, таких, как это. Водяные мельницы, подобные этой, получат широкое распространение на Руси значительно позже. Спокойно ответила вежа. Первые упоминания о подобных сооружениях в летописях относятся к 15-16 векам. Погоди, не сдавался я. А как же люди муку мололи, как хлеб пекли. Они ж не могли ждать, пока мельницы появятся. До появления водяных мельниц. Терпеливо, — пояснила Вежа, — для помола зерна использовались ручные жернова. Это был тяжелый и малопроизводительный труд. И тут до меня дошло. Как я мог забыть про такую важную деталь? Это же надо было так облажаться. А ведь я чуть не ляпнул, что видел много мельниц. Вот был бы... М -м да... Я, расслабившись, чуть не подставился из-за своей же глупости и самонадеянности. Нужно срочно менять подход, иначе долго я тут не протяну. Святослав, заметив мое замешательство, хитро улыбнулся. — Задумался, Антон? — спросил он. — О чем задумался? — Да так, я попытался отмахнуться. О своем. — О своем, значит, — протянул Святослав. «Ну, а какое у тебя сейчас положение по лестнице вежи?» Я сначала даже не понял, о чем он спрашивает. «По какой еще лестнице?» Потом до меня дошло. «Он про иерархию, про статус вежа, про уровни влияния». «Ты про очки влияния?» — уточнил я. «Ну да», — кивнул Святослав. «Сколько у тебя их?» Я задумался. Только что мне начислили триста очков за назначение старостой. До этого было 541. Получается, сейчас 841. 841, ответил я. Это ты до староста еще, значит, не дошел, или дошел? Нет, не дошел. Святослав понимающе кивнул. Мне стало интересно, а какой у него самого статус? И я решил спросить, набравшись смелости. В конце концов, чего терять? Я и так уже веду себя в непривычных рамок этого века. — А у тебя какой статус, княже? спросил я. Святослав усмехнулся, окинув меня взглядом с головы до ног. — У меня-то... — переспросил он. — Легат. — Да уж, легат. Это же больше полумиллиона ов. — Ничего себе! Только и смог выдавить я. — А ты как думал? Святослав рассмеялся. — Княжить это тебе не в бирюльки играть. Тут думать надо, решение принимать. За каждое решение вежа баллы начисляет или снимает, если решение неудачное. Он снова замолчал, задумавшись, а потом вдруг сказал. — А мельница эта, между прочим, тоже по технологиям вежи построена. Я удивленно посмотрел на него. То есть как это, по технологиям вежи? — В смысле? — не понял я. — Ты хочешь сказать что? — Что я потратил очки влияния, чтобы получить знание о том, как строить такие мельницы. Закончил за меня Святослав. — Именно так. Давно присматривался к этой технологии, видел много интересного в Византии, когда с походом туда ходил. Но там все другое, а тут точные чертежи, расчеты, очень удобно. Я был поражен. «Значит, Святослав не просто воевал, но и использовал вежу для получения новых технологий. Вот это да!» «А я-то думал, что он только мечом махать умеет». «И что, ты собираешься строить такие мельницы по всей Руси?» — спросил я. «Хотел», — вздохнул Святослав. «Тимофей должен был этим заняться. Он был хорошим мужиком, но бестолковым. Не понимал то, как устроено все это». А другого я не нашел, но он обещал после сбора урожая разобраться. Если бы у него получилось, то я ему и людей выделил бы, и припасы. Да вот не вышло. Убили Тимофея. Святослав замолчал, нахмурившись. Видно было, что он расстроен смертью мельника. — А кто будет строить мельницы теперь? — спросил я. Святослав пожал плечами. — Не знаю, — сказал он. — Будем искать может ты займешься раз уж ты теперь староста я строить мельницы да я в жизни ничего сложнее табуретки не мастерил с мельницей и колодцем не в счет я больше командовал и говорил что надо делать но я не умею честно признался я научишься махнул рукой святослав Веже поможет было бы желание Он еще раз окинул взглядом мельницу, потом посмотрел на меня. — Ладно, Антон, ты подумай, — сказал он. — Мне не с руки тебя нагружать заботами, чтобы ты сбежал от меня. Пока осваивайся. Старосты теперь. И он направился обратно к дружине. — Ты не забывай, что Березовка рядом со столицей, — начал он. Не забыл, что Киев теперь не главный город. Он нахмурился. Видать, его достали с этим вопросом. Переяславец теперь стольный город. Тут я вспомнил, что читал об этом. Святослав под конец своего правления перенес столицу из Киева в Переяславец. Замечательно. Только сейчас я понял, где именно нахожусь. Северо-запад Черного моря. — Слышал что-то, — ответил я, стараясь не показывать, что знаю больше, чем положено простому человеку из этих мест. — Вот и славно! — кивнул Святослав. — Переславец — город молодой, но видный. Там и торговля бойкая, и ремесло развивается, да и место удобное рядом с устьем Дуная. — А Березовка? Березовка рядом. Я хочу, чтобы она стала, как бы это сказать, опытным полем. — Это как опытным полем, не понял я? — Ну да. Святослав остановился и обернулся ко мне. — Смотри, Антон, ты же смог мельницу починить? Значит, голова у тебя на плечах есть, и руки из нужного места растут. А вежа, как я погляжу, тебе помогает. Так вот, я хочу, чтобы ты собирал в Березовке все новые технологии. Который дает Вежа. Все, что может пригодиться для развития, для усиления страны. Понимаешь? Это ж невероятно! Он предлагает мне сделать из Березовки центр инноваций, как сказали бы в моем времени. Но осилили я, засомневался я. Это ж огромная ответственность. А ты не бойся. Святослав хлопнул меня по плечу. Я помогу. И людьми, и припасами, и всем, чем нужно. Да и награда будет достойная. Если справишься, конечно. Он хитро улыбнулся, давая понять, что не сомневается в моих способностях. Но, — добавил он, становясь серьезным, — есть еще одно задание. Какое? Дружину тебе нужно собрать, Антон, крепкую, надежную. И не просто собрать, а обучить по-новому. Я, увижу, узнавал, как можно воинов обучать чтобы они были сильнее, выносливее, чтобы сражались лучше. Есть там такие технологии. Вот и будешь применять их на практике, а потом, когда дружина будет готова, нужно строить город. — Какой еще город? — переспросил я, не веря своим ушам. — Здесь, в Березовке? — Ну, а где же еще? — Святослав развел руками. — Место хорошее рядом с переславцем Будем расширять Березовку, укреплять ее. Построим стены, башни, дома новые. Будет не село, а настоящий город. Как тебе такое, Антон? Да как же я все это сделаю, если убьют тебя скоро?